6. «Я не помнила мой сон, пока он не рассказал свой», — призналась Сюзанна. «А если бы не рассказал, я бы, скорее всего, никогда его не вспомнила». «Да», — кивнул Джейк. «Но теперь я хорошо его помню. Я находилась на станции подземки, и мальчик спустился по лестнице». «Я был в парке гейджа вставил Джейк. «А я на игровой площадке на Омарке-авеню» где мы с Генри играли в баскетбол один на один, — внес свою лепту Эдди. «В моем сне мальчик с окровавленным лицом носил футболку с надписью на груди «Никакой скуки!» «В срединном мире!» — закончил Джейк, и Эдди изумленно глянул на него. Джейк этого взгляда и не заметил. Мысли его ушли в другом направлении. «Интересно, Стивен Кинг использует сны, когда пишет свои книги. Вы понимаете, как дрожжи, чтобы поднялся сюжет». На этот вопрос, понятное дело, никто из них ответить не мог. Роланд, а где ты оказался в своем сне? В таверне приют путников. Где же еще? Или я когда-то давно не встречался там с Шими Вместе с моими друзьями, которые давно ушли. Мог бы добавить он, но не стал. Я сидел за столиком, которому отдавал предпочтение Элорет Джонас. И играл сам с собой в глянька. «Мальчик во сне — это луч, ага?» — тихо спросила Сюзанна. И когда Роланд кивнул, Джейк понял, что Шимми ответил на вопрос, чем им заняться в первую очередь. И ответ его не оставлял и тени сомнений. «Есть у кого-нибудь вопросы?» Один за другим они покачали головами. «Мы — котет», — сказал Роланд. И они хором ответили. «Единство, Единство из множества». Роланд еще несколько мгновений вглядывался в их лица, словно старался запечатлеть в памяти, а потом повел свой котет в пещеру. Шими! Да, сэй. Да, Роланд, который был Уиллом Диаборном. Мы собираемся спасти мальчика, о котором ты нам рассказал. Мы заставим плохих людей перестать мучить его. Шими улыбнулся, но в улыбке читалось недоумение. Он не помнил мальчика из сна. Больше не помнил. Хорошо, Сэй, это хорошо. Роланд повернулся к Теду. Как только Шимми поможет вам вернуться, уложи его в постель. Или, чтобы не привлекать к нему внимания, позаботься о том, чтобы он не напрягался. Мы сможем записать его в больные, и ему не придется идти в читальню. Согласился тэд «В -клэпе» часто простужаются, но вы должны понимать, что никаких гарантий быть не может. Он может вернуть нас в кампус, а потом...» И он щелкнул пальцами. Смеясь, Шимми проделал то же самое, только одновременно щелкнул пальцами обеих рук. Сюзанна отвернулась. Ей стало нехорошо. «Я это знаю», — ответил Роланд. И хотя тон его практически не изменился, члены «Катета» порадовались, что разговор подошел к концу. Терпение Роланда иссякало. «Пусть отдыхает, даже если он будет хорошо себя чувствовать. Для того, что я задумал, его помощь не потребуется. Спасибо оружию, которое вы нам оставили». «Это хорошее оружие», — кивнул Тет. «Но хватит ли его, чтобы уничтожить 60 челов, кантои и тахинов?» «Вы встанете рядом с нами, когда начнется бой!» «С огромным удовольствием!» «Ответил Динки, и зубы его обнажились почти в зверином оскале!» «Да!» — кивнул Тед. «И у меня, возможно, есть другое оружие. Вы прослушали пленки, которые я вам оставил?» «Да!» «Так вы знаете историю парня, который украл мой бумажник?» На этот раз кивнули все четверо. «А как насчет молодой женщины?» Спросила Сюзанна. Которую вы назвали крепким орешком. Как насчет Тани и ее бойфренда? Или ее мужа? Уж не знаю, как его называть. Тед и Динки обменялись короткими взглядами, в которых считалось сомнение. Оба покачали головами. Когда-то да, ответил Тед. Теперь нет. Теперь она замужем и хочет лишь одного обниматься со своим мужчиной. И разрушать, добавил Динки. Но разве они не понимают. Закончить предложение Сюзанна не смогла. Не дали воспоминания о собственном сне и рассказ Шими. Теперь ты уродуешь меня ногтями, сказал Шими мальчик из сна, мальчик, который когда-то был красавцем. Они не хотят понимать, мягко ответил ей Тет. Краем глаза увидел потемневшее от ярости лицо Эдди, повернулся к нему, покачал головой. Но я не могу позволить вам ненавидеть их за это Вам, нам, возможно, придется убить некоторых из них Но я не могу позволить вам ненавидеть их Они отвернулись от понимания не из жадности или страха, а от отчаяния И потому, что разрушать божественно Вставил Динки Теперь он тоже смотрел на Эдди То же самое испытываешь первые полчаса после того, как шернулся Если врубаетесь, о чем я? Эдди вздохнул, сунул руки в карманы, ничего не сказал. Шимми удивил всех, взяв из ящика один из пистолетов-пулеметов койот и обведя им пещеру. Будь койот заряжен, великий поход к темной башне на том бы и закончился. «Я буду сражаться!» — воскликнул он. «Пах-пах-пах! Бам-бам-бам-да-бам!» бам, да бам! Эдди и Сюзан напрягнулись. Джей констинктивно загородил собой Иша. Тед и Динки прикрыли лица руками, словно руки могли защитить их от сотни крупнокалиберных пуль со стальными рубашками. Роланд спокойно отобрал у Шими пистолет-пулемет. Твое время помочь придет, заверил он его, но лишь после того, как пройдет и будет выиграна первая битва: Ты видишь у ушастика путаника Джейка Шими? Ага, он с родом! Он говорит. «Давай посмотрим, будет ли он говорить с тобой». Шими покорно пошел вглубь пещеры, где Чаки, Хайлис, все еще гладил Иша по голове. Опустился на колено, произнес свое имя, чтобы Иш его повторил. И Ушастик тут же это сделал, но удивление чисто. Шими рассмеялся, Хайлис составил ему компанию. Они смеялись, как двое детей из калии. Возможно, детей рунтов». Роланд тем временем повернулся к Динке и Теду, и губы его превратились в белую полоску на суровом лице.